Я славлю Господа молчанием. Немые гимны я вздымал В час откровенный незвучанием. Велик в очах Твоих и мал. Ты отличишь меня в темнотах От тех, что не встают с колен, Форм сбившихся в стада И вот их пасу под вечер на высотах, Язычников, бегущих в тлен. За ними я слежу, томлюсь И слышу, как мосты запели И в их топтаниях без цели Залог, что я еще вернусь. Как мне вместить твой час, череватый пространством? Этот час, когда ты весь отдавался голосам, ничто, как гвозди в язвах святой творение тебе бальзам. Теперь ничто врачует нас, нас выпили. Былые лето, избавив от горячки, Это мы в шатком обмороке света Пульс бездны чувствуем подчас. Ничто под нами, ничего. Лежим, заткнув собою собой ущель, А ты растешь без всякой цели, В тени отлика своего. Все те, кто простирает длани, Минуя время, нищий град. Все, кто их тянет к тихой ране, В неизреченной глухомане, Вдали дорог, в виду утрат, Податель будничных деяний. Тебя благовествуя, зрят. Есть лишь молитва, как основа, Свята, творящая рука. Не сотворим себе иного, Чем вымолим, что серп, что слово, Смиренье набожные снова Распустится из черенка. Как многолико время в раме веков шумящих, но века творили вечность мы веками, наш Бог, земля. Он всюду с нами, рубаха, борода, строка. Мы жилы в камне, камни в храме, твердыня Господа. Крепка.